Тверже всех на грешной земле стоят писатели-фантасты. Судя по тиражам и гонорарам. Быть может, вам, дорогие читатели, как и мне, юмор моего друга представляется иногда слишком прямолинейным, что ли. Я пытаюсь по-своему облагородить и причесать реальные события, но, увы, первая заповедь серьезного писателя-фантаста — Никогда не врать Можешь сочинять все, что душе угодно Но так, чтобы любой человек, открывший твою книгу, уверенно сказал Да, вот так оно все и бывает Жаль, что это случилось не со мной Так вот, если вы вспомните историю нашей литературы То признаете, что ведущие мастера юмора рождались скорее на Украине, чем у матушки России Гоголь, Ильф и Петров, Булгаков Список можно продолжать сегодняшними авторами, но не в этом суть. К моему безграничному удивлению, древний Багдад, наоборот, обладал чувством юмора стопроцентно идентичным именно современной Москве. Простые, солдафонские, а зачастую и явно чернушные шуточки моего друга, имели среди местного населения головокружительный успех. Казалось бы... Но что особенно смешного в том, что человек сбежал из Зиндана? Так нет, эту историю с хохотом и прибаутками передавали из уст в уста. А что особенно веселого в том, что кто-то переночевал в чужом гареме? Да мы в лучшем случае пожмем плечами, если узнаем из желтой прессы, как какой-нибудь шустрый аферист переспал с женой олигарха. А в Багдаде и пригородах народ надрывал животики, расписывая во всех красках бледный вид рогатого мира Неисповедимы пути человеческого смеха и чудны проявления его. Долгое время и для меня это было камнем преткновения. Казалось, что роман о приключениях багдадского вора получается чрезмерно бытовым и обыденным, а значит малоинтересным для рядового читателя. Честно говоря, было бы очень грустно ощущать, что история моего друга остается интересной только мне. Хотя какого черта? Роман движется к концу, а я все еще терзаюсь сомнениями, стоило ли вообще огород городить. Стоило. И если кому-то что-то не по вкусу, то это его проблема. Лев и вправду не очень далеко ушел. Примерно до конца улицы. Тех лошадей он связал по ранжиру и застопрился, в сущности, только из-за того, что толком не знал, куда двигаться дальше. Проблема любого вора не в том, чтобы украсть, а в том, куда и как сбыть украденные. Приятно ощущать себя счастливым владельцем сразу десяти боевых коней в полной упряжи. А дальше? О том, что делать дальше, они с Хаджой не договаривались. Да и вообще, акт конокрадства был стихийным. Вынужденным. Животные просто попались под руку. И то, что один самый молодой ретивый стражник из отряда дерзнул таки выглянуть за ворота, тоже никак не планировалось. «О, шайтан! Братья, смотрите! Там наши лошади!» Стражники к этому времени все еще передвигались на полусогнутых. Однако близость преступника возбудила в доблестных войнах горячий охотничий азарт. «Наш командир был прав, злодей не уйдет от расправы. Хвала мудрейшему Шахмету! Бей бесчестного багдадского вора!» Все, кто мог, ринулись в погоню. Дамулло тихо застонал, скорбно сдвигая плешь себе на нос. Его досаду вполне можно было понять. Ведь как хорошо все складывалось. Али-бабу от Марджины избавили, домовитую маньячку не убили, не сунули в тюрьму, а выдали замуж. Всю стражу практически отправили пешкодралом до Багдада, так нет же тебе! Этот голубоглазый шайтан Иблис и... Очень нехороший человек не сумел даже отбежать на приличное расстояние. — У меня нет на тебя слов, Лёва Джан. Но если они тебя схватят, я поимею еще три таньга. Итак, держи вора! Не пугайтесь и не сомневайтесь, лев бы удрал от ковыляющих преследователей с обезоруживающей легкостью. Лошадей было жалко бросать, а так будрал, конечно. Но в этот момент произошло одно из самых невероятных событий, когда-либо обрушившихся на Багдад и его окрестности. Из глубин фиолетового неба над спящей улицей скользнул огромный серебристый диск, переливающийся цветными огнями. Зрелище было столь прекрасно и, как бы сказать, нестандартно, что все свидетели замерли в столбняковом состоянии. — Мать честная, охренеть на этом месте! Гадом буду, НЛО, — хрипло охнул Лев Оболенский,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 Тогда новая история Льва Боленского вовсе не представляется фантастичной. Наоборот, в любом случае, настало пора дать этому событию свое собственное название Сказ о Богдатском воре и его вознесении на небеса колесницей святого Хизра.